Глава десятая. Встреча с Хоросом Пиксом. Трое сыщиков вернулись в беседку, где их ждали Фатти, Бетси и Бастер. Пёс приветствовал друзей громким радостным лаем. «Ну как? Узнали что-нибудь?» Нетерпеливо спросил Фатти. «Вначале всё шло из рук, он плохо?» — ответил Ларри. «Но в конце концов нам невероятно повезло». И он рассказал о том, что произошло на кухне. Фатти и Бетси слушали, задав дыхание, Они с восторгом рассмотрели полученный конверт. «А теперь», — завершил свой рассказ Ларри, «мы с Дейзи и Пипом отправимся в Уилмергрин. Это всего в пяти милях отсюда. Выпьем чаю и сразу в путь». «А я тоже хочу в Уилмергрин», — вдруг заявила Бетси. «Я бы тоже хотел пойти, но что-то я не в силах», — вздохнул Фатти. «Вы с Бетси останетесь здесь», — распорядился Ларри. «Еще не хватало, чтобы к Пиксу увалилась целая толпа народа». Он сразу заподозрит неладное. Вы никогда не берете меня с собой и не поручайте мне никаких ответственных заданий. Бетти обиженно на губки. Послушай, успокоил ее Ларри, у меня есть для тебя ответственное задание. Постарайся раздобыть адрес мистера Вунькоса. А Фатти тебе поможет. Попробуй поискать в телефонном справочнике. А если не найдешь, надо будет расспросить кого-нибудь, кто может знать, где он живет. Его адрес нам понадобится к завтрашнему дню. Нам давно пора навестить его. Мы ведь должны допросить всех подозреваемых. Впрочем, двоих мы уже вычеркнули из списка, уточнил Пип. Мы убедились, что миссис Минс и бродяга не могли поджечь коттедж. Таким образом, на подозрение остаются двое, мистер Пикс и мистер Вунькос. Хорошо бы нам обнаружить у кого-нибудь из них обувь на резиновой подошве нужного размера. И с тем же самым рисунком это бы сильно продвинуло наше расследование вперед. «Ура! Я буду искать адрес мистера Вунькоса!» Бетси запрыгала от радости, очень довольная тем, что ей дали важное поручение. «У нас дома есть телефонный справочник, так что мы с Фатти быстро его найдем». Дети отправились на «Five o'clock», им пришлось вымыть руки, и вскоре они, примерные послушные сидели за столом, пили чай с вареньем. Ларри и Дейзи остались у Пипа, а Фати отправился к себе в гостиницу. После чая Фати вернулся в беседку, где его уже поджидала Бетси. Ларри, Дейзи и Пип отправились на велосипедах в Уилмергрин. «Надо придумать, под каким предлогом мы явимся туда и вызовем Хораса Пикса. Есть идея?» — спросил Ларри. Некоторое время никто не мог придумать ничего дельного. Наконец Пип предложил. «Вот давайте просто постучим в дверь и попросим пить. Вдруг нам откроет мать мистера Пикса. Я уверен, что она выложит кучу ценных сведений. И, может быть, мы узнаем от нее, где был ее сын в тот вечер, когда загорелся коттедж». «Отличная мысль!» одобрил предложение Ларри. «И вот еще что. Перед тем, как мы зайдем в дом, я спущу переднее колесо. Мне понадобится время, чтобы накачать его, и это будет подходящий предлог, чтобы побыть там подольше и побольше разузнать». «Ого!» — восхитился Пип. «По-моему, с тех пор, как мы сделали сыщиками, мы стали очень сообразительными и изобретательными». Вскоре они въехали в Уилмергрин. Это была уютная деревушка с красивыми лужайками и прудом, в котором плескались утки. Сыщики спросили, как проехать к коттеджу «Зеленый плющ». Оказалось, что он стоит на отшибе, и сразу за ним начинается лес. Ребята подъехали к коттеджу, слезли с велосипедов и вошли в старинные деревянные ворота. Дейзи прошептала. «Чур я попрошу пить, пошли скорей». Ходная дверь была приоткрыта. Откуда-то из дома разносились странные звуки. Чвак-чвак, хлюп-хлюп. Дейзи тихонько постучала. «Кто там?» раздался чей-то скрипучий голос. «Простите, пожалуйста, можно попросить у вас стакан воды?» Дейзи произнесла заранее заготовленную фразу. «Заходи, девочка, вода для тебя найдется», — ответил голос. Дейзи распахнула дверь и решительно шагнула внутрь. Зайдя в кухню, она увидела пожилую леди, которая склонилась над раковиной и орудовала вантузом, пытаясь прочистить засор. «Вода на окне», — не оборачиваясь, сказала она. «Стаканы на столе». Мальчики зашли в кухню вслед за Дези, которая неспеша наливала себе в стакан воду из кувшина. «Добрый вечер, мадам», — вежливо поздоровался с хозяйкой дома Ларри. «Большое спасибо вам за то, что вы дали нам воды. Мы ведь весь день катались на велосипедах. Нам стало жарко, мы ужасно устали умираем от жажды». Старая леди обернулась, оглядела гостей, и дружелюбно улыбнулась. Ларри ей явно понравился». Сразу видно, что мальчик уважает старших, хорошо воспитан, серьезный и рассудительный юный джентльмен. Откуда вы приехали? Поинтересовалась хозяйка, не выпуская из рук Вантус. Мы из деревни Петерсвуд, ответил Ларри. Вы знаете, где это? Отлично знаю, кивнула она. Мой сын служил тому мистеру Хика. Правда? воскликнула Дези. А ведь там случился пожар, было такое сильное пламя. «Зарево в полнеба. Мы все побежали к саду мистера Хика и видели все своими глазами. Вот это было происшествие». «Пожар?» Старая леди так удивилась, что даже выпустила из рук Вантус. «Как пожар? Я ничего об этом не знаю. Неужели сгорел дом мистера Хика?» «Нет-нет», — Пип поспешил успокоить хозяйку. «Сгорел только маленький коттедж в саду, в котором была мастерская мистера Хика. Но это странно, что вы ничего не слышали о пожаре». «Разве ваш сын не рассказал вам? А может, он тоже ничего не знает? Может, его там и не было?» «А вас сколько случился пожар?» Спросила старая леди. Пип назвал точное время. Миссис Пикс задумалась. «Да, в тот самый день Хорос вернулся сюда, домой. Наверное, поэтому он ничего не знал о пожаре. У него вышла ссора с мистером Хиком, и он ушел с работы. Он явился ко мне после обеда. Я не знала, что и думать. Это было так неожиданно. Тогда он, разумеется, не мог знать о пожаре, рассудил Пип. Ведь он же до конца дня был тут с вами. Да нет, — ответила миссис Пикс. У нас был файфоклок, а после чая он сел на велосипед и куда-то поехал. А вернулся только ближе к ночи, когда уже стемнело. Я не стала спрашивать, где он был. Я вообще не люблю совать нос в чужие дела. Думаю, он играл в дартс возле паба петуха-поросенок. Дети переглянулись. Вот это да. Получается, что Хорос Пикс куда-то исчез после пяти вечера, и его мать не знает, где он пропадал до ночи. Подозрительно, очень подозрительно. Он вполне мог за это время доехать до Петерсвуда, спрятаться возле изгороди, незаметно поджечь коттедж под покровом темноты и, как ни в чем не бывало, вернуться обратно домой. Нужно было узнать, во что был обут Хорос Пикс. Ларри оглядел кухню в поисках обуви. В углу стояла пара грязных ботинок, похоже, хозяйка собиралась их вымыть. Однако подошвы ботинок были не резиновые, но, может быть, та самая обувь как раз сейчас была на ногах у Хорреса Пикса. Ларри очень хотелось, чтобы здесь появился подозреваемый. «Я пойду на улицу, накачаю шину, у меня спустило колесо», сказал Ларри. «Я быстро». С этими словами он вышел из кухни, оставив Дейзи и Пипа беседовать с хозяйкой дома. Через пару минут ребята попрощались с миссис Пикс и присоединились к Ларри. «Больше ничего интересного нам узнать не удалось», — вздохнул Пип и вдруг толкнул Ларри в бок. «Смотри, кто это идет? Уж не Хорос ли Пикс собственной персоной?» В ворота вошел худощавый молодой человек с челкой на лбу, с резным подбородком и голубыми глазами, такими же, как у полицейского мистера Гуна. Но главное, на нем был серый фланелевый костюм. Дети застыли на месте. У Лари перехватило дыхание, а сердце Дейзи колотилось, как бешеное. Неужели они, наконец, нашли поджигателя? «Кто вы такие? Что вам тут надо?» спросил Хоррес Пикс, оглядев неожиданных гостей. «Мы зашли попросить стакан воды», поспешно ответил Лари, торопливо оглядывая костюм Хорреса Пикса в надежде заметить дырку на пальто. «Мы из Петерсвуда», пояснил Пип. а а Это там, где служил у мистера Хика, усмехнулся Хорас. Вы знаете старину Хика, который вечно в дурном настроении. Крекливый и сварливый старину Хика. Угодить ему было невозможно. Нам он тоже не очень-то нравится, согласно кивнул Пип. А ведь у него случился пожар в тот самый день, когда вы уволились со службы. А откуда вы знаете, когда я уволился? нахмурился мистер Пикс. Мы узнали это от вашей матушки. Мы рассказали ей про пожар, она вспомнила, что пожар случился вечером, в тот самый день, когда вы взяли расчет у мистера Хика. «Значит, был пожар. А Вот так потеха. Жаль, я не видел». Покачал головой Хорос. «Старый несносный скандалист. Пусть бы у него весь дом и все хозяйство сгорели дотла. Он это заслужил». Дети пытались понять, говорит Пикс, серьезно или шутит. «Как же вы не видели пожара? Где же вы были?» спросил Пип. «А вам какое дело?» — огрызнулся Пикс. Он повернулся к Ларе, который в этот момент внимательно рассматривал костюм. «Что ты тут вынюхиваешь, как полицейская ищейка? А ну пошел вон отсюда!» «Что же вы сердитесь? У вас на спине что-то белое, Я хотел очистить от пятно!» — пролепетал Ларе первое, что пришло ему в голову. Он вытянул из кармана носовой платок, будто бы для того, чтобы протереть испачканный пиджак, и случайно выронил письмо Лили которая упала прямо к ногам Хораса Пикса. "А это что такое?" Хорас Пикс нагнулся и стал рассматривать конверт. Ларри проклинал себя за неловкость, но делать было нечего. "Это ваша." Лили попросила нас отнести письмо на почту, но в торопях забыла приклеить марку, и нам ничего не оставалось, как отправиться сюда искать вас по адресу, который она написала на конверте. Хорас едва успел открыть рот, явно намереваясь задать какой-то вопрос. Но Ларри решил, что пора уносить ноги. Он спрыгнул на велосипед и покатил прочь, а за ним Дэйзи и Пип. На полном ходу Ларри обернулся к Хоррису Пиксу и прокричал. «До свидания! Мы передадим Лиле, что вы получили ее письмо!» Хоррис крикнул им вслед. «Эй, постойте!» Но не тут-то было. Ребята неслись так, что только ветер свистел в ушах. Через пару миль Ларри затормозил и спрыгнул с велосипеда. «Можно остановиться!» Серьезным и мрачным видом сыщики уселись на траве. Помолчав, Ларри произнес. «Я просто круглый дурак. И надо же было мне выронить конверт». Он тяжело вздохнул и продолжил. «Но может быть, это и к лучшему. Ведь нам все равно нужно было бы отдать Хоросу это письмо. В конце концов, оно предназначалось ему. Теперь главный вопрос. Как вам кажется, мог ли Пик устроить пожар?» «Очень похоже на то», — задумчиво сказала Дейзи. Он был очень зол на мистера Хика в тот день. Никто даже его мать не знает, где он пропадал в тот вечер. А его обувь? Ларри, ты не заметил, подошвы у него были резиновые? А костюм? Ты ведь успел рассмотреть его? Он нигде не порван. Я не рассмотрел, какие у него подошвы, а костюм, похоже, не порван. Отозвался Ларри. Сыщики еще немного поговорили о Хоросе Пиксе, раздумывая. Как же теперь быть? Они решили на время оставить Пикса в покое и заняться мистером Вунькосом про которого они пока почти ничего не знали. Может быть, и новые сведения прольют свет и на подозрительное поведение Хораса Пикса. Уже смеркалось, и друзья продолжили свой путь. Перед ними был покатый холм. Ребята с трудом вскарабкались на него. Зато, добравшись до вершины, они весело покатились вниз. Велосипеды ехали сами, только ветер свистел в ушах. И вдруг... Бум! Ларри сбил кого-то с ног. Человек повалился на землю, На него шлепнулся Ларри, а на них с печальным звоном упал велосипед. Когда, наконец, Ларри удалось сбросить велосипед и подняться на ноги, он увидел, что на траве прямо перед ним сидит. «О, ужас! Старина, ну-ка разойдись собственной персоной!» Даже в темноте было видно, как он зол. Ларри в мгновение ока вспрыгнул на велосипед и помчался вниз по склону. Вслед ему раздался яростный рев полицейского. «Опять вы? Что вы тут делаете?» «А ну-ка, расходимся!» Довясь от смеха, крикнула в ответ Ларри. Перед ним полным ходом несли Пип и Дейзи, хохоча во все горло. Сыщики торжествовали победу. По Похоже, старина «А ну спешил к Уилмер Грин, к Хорресу Пиксу. Но он не знал, что Пикс уже получил письмо Лили и был предупрежден.